Глава 15. Ледовое побоище. То, что переправить орду можно только по льду, было очевидно. Мы ждали, что шаманы врага будут замораживать воду и строить в нужных им местах переправы. Но орки сильно нас удивили. По слышимому, даже с этой стороны сигнало выстрелили тысячи катапульт. Максимум же до середины реки долетят, и то вряд ли, прокомментировала Залп Иль, но увидев результат, вскочила. Твою мать, Не знаю, как это звучало на эльфийском, но на русский перевелось очень чётко. Каждый снаряд нёс в себе магический замораживающий заряд, и почти половина реки разом превратилась в лёд. И, судя по всему, очень толстый лёд. По крайней мере, десятки тысяч орков без каких-либо сомнений тут же вышли на него, таща за собой сотни тяжёлых метательных орудий. Метров 600 в ширину, прикинула Иль. Но ну, совсем плохо будет только если они до дна воду проморозят, задумчиво произнёс глава киборгов Семён, являющийся в этой битве моей правой рукой. Это будет неплохо, покачал головой я. Это будет пиздец. Но если смотреть правде в глаза, это нереально. Слишком большая глубина и площадь поверхности. Да и вода начнёт перехлёстывать. Так что, ждём спокойно. Надо, чтобы как можно больше из них пересекли середину. Желательно все. Тем временем орки по всему фронту атаки продвинулись примерно метров на 600, то есть до третьей реки и остановились, настраивая катапульты. Сейчас ряхнут, выступил в роли капитана очевидности Семён. Меня больше беспокоит то, что они видели, как мы применяли ракеты, и вообще не парятся по этому поводу. Размышляя, я почесал заросший подбородок. Значит, у них очень хорошее ПВО, и весьма вероятно, основную часть работы придётся делать по старинке. Топором в рыло? Примерно. Затрещала магия. «Внимание всем послам! Стрелкам приготовиться! После второго залпа их катапульт ждать команды! По команде прицельными выстрелами по шаманам огонь! После первого залпа снайперов катапульт и огонь! Дальше цели на ваше усмотрение! Конец связи!» «Продублировать команду стрелкам!» — приказал я. «По трое в одну цель, с разницей в полсекунды!» Два защитника сорвались с места и побежали вдоль рядов залегших воинов. Понятно, что можно было и один раз ряфнуть в рупор, но тогда о наших планах узнали бы и враги. А раций на всех не хватало. — Семен, руководи катапультами! — Так точно! Тяжелые шаги полукиборга быстро смолкли позади. Мне выделили всего 15 средней мощности метательных машин, но для того, чтобы держать шаманов в постоянном напряжении, то, что надо. — Достанешь отсюда, милая. усмехнувшись, спросил я. «Только навесом, так что смысла нет особо». Шутка не удалась, и я снова вернулся к наблюдению за войсками противника. Рога вновь затрубили, и катапульты выстрелили. «Обалдеть!» — это произнесла Иль, а Ухан подсказал, что бойцы, лежащие неподалеку, не так сдержаны в эпитетах. И их можно понять. На фоне тёмного неба, будто светлячки, в нашу сторону устремились тысячи разного размера боеприпасов, и в том месте, где они попадали в воду, происходил ледяной взрыв, и вода на большой площади стремительно замерзала. Мощность зарядов была разной, но их плотность такой высокой, что за несколько секунд реку сковало ещё на треть. От кромки льда до нашего берега местами оставалось не больше 500 м. Орки с катапультами снова рванули вперёд. И одновременно с того берега выдвинулась основная масса войск. И если бы я не знала наших резервов, я бы испугалась, пробормотала Иль. Откровенно говоря, чем дальше, тем больше я думаю, что легко нам не будет. Передовые части орков перешли середину реки, вскоре её пески кли и катапульты, и вдруг остановились. Многочисленные зеленокожие, что до этого шли позади метательных машин, и чья задача не была понятна, вдруг рванули вперед и, обогнав всех, встали цепью вдоль границы воды. — Что они делают? — Ставят щиты для шаманов. Это осознал не только я. — Шнайперы! Огонь! — рявкнула рация. — Огонь! Огонь! — заорал я в рупор. Тьму разорвали вспышки тысяч выстрелов, и я будто попал на съемки очередной части «Звездных войн». Вот только стреляли мы не по белым штурмовикам, а по зелёным оркам. Лишь единичные выстрелы достигли цели. Мало того, что перед шаманами уже успели возвести невысокие укрепления, и самые шустрые сразу же рухнули за них. Как ещё, кроме личных щитов и каменной кожи, врагов защищали большие силовые поля? Их какие-то устройства генерируют, озвучил очевидно один из ближайших снайперов. "К допольте, огонь! Огонь!" зарал я в рупор. Небо надо мной расчертили горящие следы сотен камней размером с кирпич. Выглядело это красиво, а вот эффективность стремилась к нулю. Почти все они вспыхнули и сгорели в защитном магическом поле. "Меняйте цели, расширяйте зону поражения!" рация снова зашипела, и в какофонии сражения только я различил слова. Говорил Виктор, наш главный штабист. "Внимание всем постам! Проведите переоценку угрозы, её уровень поднялся с трёх до максимальных пяти." Ой, припасов не жалеть. Орки подготовились хорошо. Что неудивительно, при зачистках мы не могли перебить всех. И многие убегали и рассказывали о нас сородичам. Если с юга нас защищало королевство Вилинга, то с севера ничего такого не было. И вот сейчас мы пожинали плоды собственной экспансии. Твою мать. Почему бы им было не явиться через пару-тройку недель? Магические щиты мира испытаний, по крайней мере, их варианты, генерируемые системными устройствами, значительно практичнее силовых полей мира отбора, так как блокируют все типы урона, и пока их неизвестные источники работают, всё наше оружие неэффективно. Координироваться по пять человек на одну цель. Катапульты, сменить заряды, беть максимально крупными разрывными, фокусировать огонь. Может слетать и расстатать. — крикнула Иль, не отрывая взгляда от окуляра винтовки, которая на таком расстоянии была эффективнее Лука. «Рано! Все равно из-за отката не больше одного раза успеем! Да и поймать могут! Надо сначала посеять хаос!» «Ликвидаторы?» «Да, только надо команду раздать!» Орки, потеряв всего несколько сотен бойцов, закончили возводить баррикады, и вторая волна потащила катапульты дальше. «Минометы! Огонь по катапультам и тем, кто за ними! Дроны!» Бомбометание, ещё дальше. По волне основных войск, максимальная плотность атаки. Снайперы, продолжать сфокусированный огонь. Иль, Тимур, поехали. Я отбросил рупор и переоделся в комплект управления средним ликвидатором. То же самое сделали Ильфийка и глава рота борцов. Контакт, и через мгновение я стою под водой в 500 м от берега. Сначала разведка. Огромными, но медленными из-за сопротивления воды прыжками двигаюсь вперёд. «Ню, я себе!» Во тьме передо мной проступает ледяная глыба, и она практически достигает дна. И еще прыжок. Вижу больше. Слава системе. Бомбы, брошенные катапультами, явно имели разную мощность, и толщина льда сильно отличается. В некоторых местах она не достигает и пяти метров. Только вот как этим воспользоваться? Понятно, что подступы к столице охраняют робобоссы, и там несколько мощных линий обороны. А нам-то тут что делать? При атаке снизу в самом тонком месте максимум, на что хватит мощи ликвидатора, это расколоть лёд, но его быстро восстановят шаманы. Хотя лазерные клинки в самом тонком месте одновременно. Уже ищу, отозвалась Эль. "Рен это", подтвердил Тимур. "Теперь главное найти лучшее место для прорыва и не слишком близко от двух других машин". Я быстро шёл, плыл, скользил под толщей льда. Пару раз видел удобные места, но не решался. И не зря. Поднырнув в подбольшую ледяную сферу, я увидел вверху темноту. Нашёл. Толщина льда метра 3-4. То, что нужно. На позиции, на позиции. Я подплыл к нужному месту. На экране красным мигало предупреждение, что до границы устойчивого сигнала связи с роботом меньше 50 м. Мы должны выскочить одновременно, так что постепенно плавим лёд. Когда первый пробьётся, арите. Принято. Принято. Лазерные лучи разрезали подводный полумрак и вонзились в лёд, мгновенно расплавляя его. Усиливающиеся удары и вибрация подсказывали, что цель близка, но я не торопился. Главное всё сделать вовремя. "Атакую!" крик Ильи едва не порвал перепонки. "Ну, значит, и мне пора". Я оттолкнулся от поверхности и, погрузившись на 10 метров, запустил ракету. «Води!» — прорычал Нрунур. Он руководил отрядом, отвечающим за уничтожитель, одной из двадцати шести самых мощных катапульт Содружества. И сейчас ее, наконец, вывели на позицию. Трусливые уроды. Любому дураку ясно, что тупозубые организовали защиту вокруг своей столицы. А здесь, в пятнадцати километрах от нее, у них лишь слабый заслон. «Ну да жуй с ними! Остался последний выстрел, и путь на ту сторону будет открыт!» Баррикады и большой магический щит легко сдерживали лобовые атаки врага, разрывающиеся сзади снаряды ерунда. Их явно не хватит, чтобы нанести серьёзный урон, тем более после того, что произойдёт совсем скоро. Заряжай! Лёд под ногами вдрогнул, и в двухстах метрах от Рунура в небо взлетела железная машина-убийца. Могучий трун. Точно такие же сегодня ночью устроили побоище на том берегу. Взрывы, дым и осколки льда скрыли бой от взгляда орка. Тупозубые твари, таки подготовили и здесь встречу. Только жуй вы угадали. Пусть железный монстр переломает там хоть все катапульты. Один уничтожитель стоит двадцати. А после того, как он запустит самую большую ледяную бомбу, уже можно будет и заняться этой тварью, благо правую руку вчерашней оторвать труда не составило. «Приготовиться!» Сзади раздался приглушённый взрыв, а затем громкий треск. Весь расчёт машины, раскрыв ёрты, быстро пятился, смотря на что-то за спиной Нрунура. Какого же я! Горк резко овернулся и увидел в 10 м над собой ещё одну машину-убийцу. Всего лишь секунды ему потребовалось, чтобы навести мысленный курсор на свиток Каменной Кожи на панели быстрого доступа. Но не повезло. Осколок ракеты, пущенный в уничтожитель, срикошетил и вонзился ему точно в затылок. «Всем хороши ликвидаторы, только нельзя уйти далеко в тыл врага, и поэтому, выпустив все ракеты по самым крупным катапультам, я переместился к границе льда и принялся стрелять по шаманам. Сила и уровень готовности нынешних врагов не шла ни в какое сравнение со вчерашними, и мой огнемет вместе с левой рукой оторвали почти сразу». Но в отличие от прошлой миссии, необходимости возвращать роботов назад не было. И поэтому, когда один из врагов, применив способность, отрубил ей вторую руку, я отпрыгнул, и врубил реактивные двигатели в ногах, просто полетел, тараня плечами, грудью и мордой недавно возведённые металлические ограждения. До того, как сразу трое орков запрыгнули мне на спину, удалось зачистить около 200 м. Ну хоть теперь снайперы постреляют. А, жаль не вышло найти источник магического поля. Я активировал механизм самоуничтожения и стёрнул шлем. Взрыв. Теорки, что атаковали ликвидатор, полетели красиво, один назад, а двое в ледяную воду. Иль тоже уже закончила и вовсю стреляла из министрельной снайперской винтовки. А вот Тимур, хоть у его робота и не хватало правой руки, ещё держался. Более того, он куда-то цели направленный ломился. Левое поле исчезло, крикнула Иль. Судя по всему, магических щитов было несколько, и они каким-то образом пополнялись, но всё равно регулярно возникали короткие временные интервалы, когда то одно, то другое ненадолго падало. Сейчас вырубилось левое от нас, как раз то, что закрывало область атаки последнего робота. Всем прикрывать ликвидатора, только огнестрел. Я отбросил рупор и выхватил ПЗРК. Каждый раз немного смещая прицел, запустил подряд 4 ракеты. На До цели долетели первые и последние. Взрывы разнесли баррикады и разбросали орков. Правда, почти все они сразу же поднялись. Поле отсутствовало всего 20 секунд, но этого хватило, чтобы сфокусированным огнём откинуть преследующих роботов орков. Пусть на всех и лежала каменная кожа, но останавливающий эффект старой доброй пули никто не отменял. К этому моменту у ликвидатора уже не было обеих рук и, судя по всему, повреждены двигатели. Но одному ему, видимо, цели он достиг. Прыгнул и самоуничтожился. «Молодчина!» — крикнул я, когда увидел яркую вспышку исчезнувшего магического поля. «Фокус по неприкрытой зоне!» Катапульты орков выстрелили, и через несколько секунд лед сковал реку по всей ширине, и задние отряды врага бросились вперед. «Минометы! Катапульты! Бить по новому льду!» Я повернулся к Иль. «А вот теперь пора полетать!» Я бросился к приготовившейся стрелять метательной машине и с ходу запрыгнул в чашу со снарядом. "Это разрывной!" крикнул мне ошеломлённый наводчик. "Пафик, огонь!" Катапульта выстрелила. Я почти сразу врубил полёт и ушёл с траектории опасного снаряда. Наша предыдущая вылазка принесла ощутимые плоды. Замораживающих бомб противник выпустил значительно меньше, и последний участок льда не был таким толстым и однородным, как предыдущие. Взрывы раскалывали его, и местами же образовались порядочные плыньи, в которых барахтались зелёные фигуры. Я чувствовал себя бомбардировщиком, проносясь над скоплениями противника и сбрасывавшим им на головы стратегический запас гранат, прихваченный на этот случай. Траектория моего полёта отчётливо прослеживалась по расцветающим внизу вспышкам взрыва. Несколько раз орки взлетали на перехват, но я просто уклонялся, а их скорость не позволяла соперничать со мной. Полёт в приме действую 0 минут 44 секунды Только сейчас основная масса орков достигла последней треть возведённой переправы. Всё-таки бежать по скользкому, залитому водами, перекрытой реки льду и под постоянным обстрелом далеко не то же самое, что по твёрдой земле. Рисков, что мне успеют поставить ловушку, не было. Слишком уж велика скорость и заняты внизу орки. Так что самое главное хорошо попасть и не угодить в одну из многочисленных плыней. Набирая высоту, я выглядываю лучшую точку. Участки потемнее, здесь лёд тоньше, следовательно, волна осколков после падения будет меньше. Зато есть вероятность расколоть, хотя с такой высоты я и так расколю. Полёт. Время действия 0 минут 9 секунд. Живая масса уже в 200 м от берега. Пора. Растопчу падлы. Я упал с километра на самый толстый кусок льда, и признаться, и близко не ожидал того, что произошло. Раздался оглушительный треск, и две огромные ледяные глыбы встали над дыбы, грозя погрести меня под собой. Перемещение, и оказываюсь над устроенным мной ледоставом. Вот только беда, падаю в мешанину из льда, воды и барахтающихся в ней орков. По счастью, ботинка касается чего-то относительно твёрдого, возможно, чьей-то головы. И я успеваю скоставать суперпрыжок. Понятно, что до берега не допрыгнуть, но благодаря небольшому замедлению времени могу ещё осмотреться. В 600-метровом шириной ледяном мосту образовалась 200-метровая дыра, и я находился почти по самому её центру. И хрен обычными методами отсюда выберусь. Поэтому пространственное перемещение Минус -50 единиц плинжа, и я почти в том же месте на берегу, откуда взлетал. Орки, что не попали в огромную палынью, оббегают её. Наши войска поливают те места массированным огнём, а летуны с растопчу один за одним падают туда же, пытаясь расширить непроходимую зону. Или отсутствует, значит, и она где-то там. Защитное поле не достаёт, и эффективность миномётов и гранатомётов серьёзно возрастает. Отброшенные взрывами неуязвимые орки летают туда-сюда, как куски мяса, а ещё чаще проваливаются, и их утягивает под лёд. "Ара!" крикнул подбежавший Семён. "Да, пришло время разыграть казурного туза". Я схватил рацию. "Вызываю флот". 20 техников, управляющих подводными дронами-камикадзе, давно были готовы. Мы и, конечно, не ожидали столь огромной ледяной массы, но, как говорил Архимед, главное найти точку опоры. А в нашем случае грамотно рассчитать линию разлома и в нужные места положить достаточное количество взрывчатки. Ну, будем надеяться, что компьютеру хватило данных с камер, встроенных в дронов, и он сумел вычислить эти самые места. Флот, огонь! раздался громкий гул, а потом треск ломаемого льда. "Твою я себе!" воскликнул Семён. "Ага, линия разлома прошла по соединению второй и третьей части наведённого орками ледяного моста, метров в 600 от нашего берега". примерно там, где сейчас располагались основные технические устройства нападавших. Противоположный край ближнего к нам куска поднялся метров на 7, и все орки, что находились на нём, попадали с ног и соскользили, многие до первой плыньи. Есть контакт! закричал Тимор. Большая часть катапульт накрыла. Продолжайте крошить лёд. Взрыв нарушил целостную структуру глыбы, и теперь почти каждое попадание раскалывало её. И всё меньше оставалось мест, где можно было надёжно стоять. Буквально через 30 секунд это уже были полывущие по течению льдины разных размеров. Выжившие орки по-прежнему неуязвимы, но шквал пульс сбивал их и бросал в воду. Откуда в сложившейся ситуации не так просто выбраться. Всё больше зеленокожих бежали в противоположную от нас сторону. Вернее, туда бежали все, кто стоял на ногах. Семён, за старшего на этом участке. Иль, за мной. Мы переоделись на скорость и побежали вдоль реки в сторону столицы. Орки наводили ледяные мосты каждые 2-3 километра, но полноценный прорыв случился только в одном месте, в 7 километрах от города. Здесь на нашу сторону перебралось уже больше 10 тысяч орков и гораздо больше спешили по льду и стягивались к нему на противоположном берегу. «Надо срочно сломать их переправу!» С волнением произнесла Иль, когда мы, не выходя из скрытности, остановились в 500 м от всё увеличивающейся армии врагов. Теперь тут либо Снужен, или вот это, я показал в тёмное небо в той стороне, откуда вдруг раздались звуки приближающихся реактивных двигателей. Признаться, когда мне вчера показали аэродром, я на несколько секунд впал в ступор. Сразу за валом рабочие роботы вырыли подземелье шириной 50 м и длиной 300. В нём располагался весь наш авиапарк. 10 бомбардировщиков. Точь-в-точь -точь такие и долгое время держали в страхе крепость таратоборцев. Хорошо, когда они на нашей стороне, радостно крикнула Иль, перекрывая шум двигателей показавшихся роботов. Ага, я не опускал бинокль, любуясь быстро приближающимися машинами. А мне кажется, или на них ещё сверху кто-то есть? Не кажется, засмеялась Иль. «Твои лавры укротителя бомбардировщиков многим не дают покоя!» Роботы заложили вираж и помчались точно над возведенной переправой и еще через секунду по всей ее длине рассвели около сотни огненных цветов. Даже на берегу земля задрожала от взрывов, а ото льда откололось множество огромных кусков и поплыли вниз по течению, но мост еще держался. До того момента, когда ставленные роботами бойцы не достигли нужной высоты и одновременно не применили растопчу. Переправа буквально взорвалась, и почти все выжившие после налёта орки и их техника оказались в ледяной воде. "Двинули!" крикнул я. Сейчас Эль сохранила два заряда ручной ракетницы и по очереди выпустила их в места наибольшего скопления отропевших орков. "А теперь двинули!" Зал пельфийке будто дал сигнал, и на зеленокожих со всех сторон обрушился огонь из плазменного и огнестрельного оружия. Даже если кто-то дойдёт до столицы, свитка в коже у них точно не останется. Навстречу нам бежали несколько больших отрядов поддержки, а в 3 км от базы мы встретили одного из боссов. Он шёл по колено на 3-метровой глубине в воде вдоль берега и доламывал остатки переправ. Но, «Ну, судя по всему, столицу отбили, констатировал я на бегу. Так и оказалось. И похоже, мы пропустили настоящее ледовое побоище. В других местах средняя ширина переправ составляла 500 метров, а тут — около двух километров. Правда, сейчас лед доходил только до третьей реки и был весь усыпан телами и обломками катапульт. С нашей стороны ока текла, как ни в чем не бывало. Лишь три метра ледяной кромки вдоль самого берега указывали, что в разгар битвы переправа доходила и досюда. «Как по маслу! Ха-ха!» — смеясь заявил Петя, встречающий нас на внешнем валу. Подманили и выпустили роботов. Даже описывать смысла нет. Там у них какие-то были приборы, магические щиты устанавливающие. Так они не больше минут продержались, а потом пошла потеха. Орки еще некоторое время верили, что на свитках дотянут, но когда боссы и подводные дроны начали лед крушить, побежали. Но не убежали. Тысяч тридцать точно в воду попадало. Еще тысяч пятнадцать просто погибло. Разгром, короче. Боссов отправили в разные стороны добить тех, кто сумел переправиться. «Какие общие потери врага?» «Непонятно пока. Дроны летают, аналитики считают. На вскидку около половины. Но мы, разумеется, еще сделаем несколько заходов на той стране. Мало ли, они настолько тупые, еще лелеют надежду». «Сомневаюсь», — усмехнулся я. «Хотя бы потому, что у них вряд ли осталось много этих замораживающих боеприпасов». «Тоже верно. Русь чем-то удалось повоевать. Здесь особо нет, а в других местах — да». «Даже проскочили уже упоминания, что некоторые получили по-новой особенности?» «Отлично. Тогда диверсионные группы для рейдов на ту сторону нужно набирать исключительно из людей, из мира отбора». «Сделаем!» — довольный Петя погладил бороду. «Какие планы?» «Да не знаю даже». Я задумчиво окинул взглядом многолюдную столицу. «Может, отметим?» «Отмечать рано!» — усмехнулся я. «А вот собраться с теми, кто уже докачался до заданного уровня...» Обсудить за кружечкой пива, полученную в последнее время информацию, и накидать планы на ближайшее будущее можно. — Ну, я это имел в виду под этим? — засмеялся Петя. — Ну, давай тогда отдыхай, или чем ты там после побед занимаешься. А утром соберемся. Договорились. Я взял Иль за руку, и мы пошли в сторону внутренней крепости. А столица ликовала. И повод был. практически без потерь одержана победа, вероятно, в самой крупной битве в истории мира испытаний. Далее через 10 нам предстоит финальное сражение с змеильцами, и лучше сразу прикинуть, что мы будем делать, когда победим в нём.